Глава 6. Уральский экспресс. Центральная станция была устроена на месте одного из отрогов Ковалихинского оврага. Для этого инженерам пришлось осушить Покровские пруды, углубить выемку и отвести подземные воды. Котлован укрепили кирпичной кладкой. Частично перекрыли крыши с тремя стеклянными куполами, а частично массивными сводами, которые засыпали землей, устроив сверху новую площадь. враги вообще здорово упростили строителям дело. Нижний стоял на холмах и некоторым образом копировал древний Киев. Такова была задумка архиепископа Дионисия, тогда еще простого монаха, что пришел сюда устраивать Печорский монастырь. Холмы же, или горы, как их здесь называли, предполагали наличие оврагов и распадков между ними. Эти глубокие шрамы ландшафта некогда придавали крепостям естественные рубежи обороны, но со временем утратили значение, их все равно пришлось бы засыпать в угоду растущему городу. Вышло, однако, еще лучше. Их приспособили к вящей пользе под пути железневой дороги. Местами углубили, укрепили склоны, местами перекрыли и засыпали сверху землей. Речушки и родники отвели или канализировали. В одном месте поезда шли прямо над потоком, а часть воды пустили для питания паровозов и станционных паровых машин. Соединив несколько оврагов в один, инженеры получили сквозной проход через весь город, по которому поезда следовали не мешая уличному движению. Разве обдавая паром и дымом на мостах и через вытяжные колодцы? Линия шла от станции Канавина, здесь выходили все, кому нужно было на ярмарку. Пересекала оку по мосту, собранному из литых чугунных элементов, затем углублялась в пространство между холмов, шла по бывшему монастырскому оврагу и вскоре ныряла в первый из тоннелей, который заканчивался уже на центральной станции. От центральной станции оврагами и тоннелями железневые пути выходили к Сенной площади, где был устроен полустанок для местного сообщения. Здесь пути разветвлялись. Меньшая линия уходила на юго-восток, в главное паровозное депо, к пригородам и дальше в Княгинин и Сергач, наконец в Казань а главная магистраль вела прямиком на стальной мост через Волгу и затем пробивалась сквозь леса и болото почти по прямой к Уралу. В Совете Нижнего Новгорода почти каждый год дебатировали насчет постройки еще одного полустанка в районе Варварской церкви. Чтобы сделать внутригородское и пригородное сообщение более развитым, И великий князь идею одобрил, и разрешение от департамента путей сообщения было получено, но дело натыкалось то на нехватку средств, то на проблему с выкупом участка купца Дмитриева, где следовало поставить наземный павильон, то с трудностями организации наземного движения, которые потребовали бы перекрыть ради строительства оживленную улицу на долгих полтора года. В несколько приемов ящики с винтовками были переправлены на перрон с помощью гидравлического подъемника. Они сразу же заполнили большую часть багажного отделения, огороженную невысоким заборчиком площадку на платформе ровно в том месте, где обычно останавливался багажный вагон. Присматривая за грузом, Цветлов тоже спустился вниз. Ему пришлось выслушать немало слов удивления и даже попытки возражения, прежде чем княжеская бумага заставила служителей оформить багаж весом в полторы тонны. По курьерскому маршруту НПС редукторы не возили. Никакая прибыль не могла бы покрыть расходов. А Светлов заплатил за провоз хрустящими банкнотами, как ни в чем не бывало. Точно фарфор вез, а не машины. Скорый поезд до Тобольска отправлялся трижды в неделю. Но по курьерскому транссибирскому маршруту он уходил только по четвергам. Билеты на четверговый рейс продавались вместе с маршрутной книжкой НПС «Непрерывное паровое сообщение». И потому почти все, кто собрался сейчас на перроне, следовали через Тобольск транзитом. Некоторые всего лишь до Сургута, другие до Омска или Иркутска, но большинство отправлялось на Дальний Восток. Раздался свист. Голуби, что облюбовали несущие конструкции перекрытий и дебаркадера, сорвались с мест и принялись кружить под сводами. Глупые птицы так и не научились отличать реальную опасность от мнимой и реагировали на всякий шум но гибли почти исключительно от искр и внезапного выпуска пара. Зеленый тендерный паровозик выбрался из тоннеля, точно лемминг из норки. Время от времени, тонко посвистывая, он медленно подал состав к первой платформе. Мимо Светлова проползли два спальных вагона, вагон-ресторан, еще два спальных, затем багажный вагон, И, наконец, почти вровень со Светловым остановился курьерский паровоз с тендером и небольшой казенкой для сменной бригады. «Конек-горбунок», как прозвали эту модель Нижегородской машинной фабрики Бенардаки, за единственное, но огромное ведущее колесо. Светлов окинул опытным взглядом огромный керосиновый фонарь на лбу горбунка, песочницу, тяги, предохранительные клапаны, тормозные колодки, и нашел все в удовлетворительном состоянии. Иного и быть не могло. Уральский экспресс по скорости считался вторым поездом княжества, уступая первенство только столичному экспрессу, соединяющему Нижний с Суздалем, а по роскоши превосходил и его. Вагоны были изготовлены в каретной мастерской братьев Пятовых. В отличие от других поездов Экспресс не имел цветового разделения между классами. Все его вагоны были отделаны одинаковыми панелями из мореного дуба, покрытыми темно-вишневым лаком. Фурнитура, заклепки и болты, поручни были изготовлены из латуни и начищены до блеска. Вдоль бортов, чуть ниже окон, шла двойная полоса позолоты, прерываемая тремя пиками, которые изображали то ли княжескую корону, то ли Уральские горы. Отсутствие классовой окраски вызвало небольшую сумятицу, когда удар колокола, язычный голос дежурного объявили посадку. Пассажиры, провожающие и носильщики спустились по лестницам и сперва неспешно направились к своим вагонам. Но тут вдруг выяснилось, что номера перепутаны, и первый вагон оказался по номеру не первым, а четвертым, и, хуже того, относился ко второму классу, а вагоны первого класса, вопреки ожиданию, оказались в хвосте. Пассажиры смешались, занервничали, два потока бросились навстречу друг другу. Носильщики послушно побрели следом, сталкиваясь локтями и ношами. И хотя до отхода оставался почти целый час, степенные деловые люди — превратились в бурлящую на грани паники толпу. — Мы отправляемся покорять Сипирь, Господа! — провозгласил барон Гроссдорф среди нарастающего хаоса. Он отделился от бурлящей толпы и даже приподнялся над ней, встав на кирпичное основание опоры Дебаркадера. Внешне барон походил на знаменитого литературного персонажа Мюнхаузена в изображении французских издателей то есть больше напоминал французы, нежели немца. Кавалерийские закрученные кверху усы, маленькая д'Артаньяновская бородка, орлиный нос. Разве что вместо парика с буклями Гроссдорф имел естественную шевелюру, прикрытую зеленой баварской шляпой с коротким пером. — Но, барон, зачем вы коверкаете русский язык? — с улыбкой спросил Светлов. «Все ведь знают, что ваши предки переселились сюда двести лет назад, и вы вполне обходитесь без этого жуткого акцента». «Я должен соответствовать опросу», — ответил тот, задрав нос еще выше. «Всякий немецкий парон говорить пафосно и хвастать тафностью рота. Кровь, кровь, господин Светлов, от нее никуда не теца». «Но ваша фамилия, барон», — заметил Светлов. — Что не так с моей фамилией? — свел барон Брови. — Ни один из моих предков, равно и живущих ныне родственников, не сопятнали ее. — Нет-нет, я не намекал на предков. Но, барон, с вашим акцентом она будет звучать нелепо и даже смешно. Кросс торф. Торф с поджаренной хрустящей корочкой. Знаете, в Пруссии делают такие брикеты для домашнего отопления. «Смешной шутка! Ха-ха-ха! <смех> и достаточный пофот для поэтинка!» «Нет-нет, давайте не будем доставлять удовольствие нашим врагам. И вы, и я отличные стрелки, так что итогом нашего поединка станут лишь два хладных трупа. Считайте, что я просто предостерег вас от возможной оплошности». «Вы не феррите в судьбу?» «Предпочитаю холодный расчет». Барон улыбнулся пожал плечами и отправился к первому вагону, который оказался в хвосте. Два носильщика потрусили за ним, сгибаясь под тяжестью огромного дорожного сундука, а еще один был обвешен сумками и ружьями в чехлах. Народ расступался перед ними, как пехота перед керосирами. Некоторые приподнимали шляпы, приветствуя известного в городе светского льва. А Лев лишь на минуту приостановился, чтобы поздороваться с молодым человеком, чем-то напомнившим Светлову князя Константина, каким тот был в бурной юности. На перроне вообще оказалось много старых знакомых из театрального буфета. Сенатор Мерлин, господа флотские офицеры, средних лет майор из генерального штаба, анилиновый промышленник Козицын, пожилой мужчина в элегантном костюме тройки которого Светлов по имени не знал. Даже почтмейстер Лемон, что как раз ходил между грудами багажа со списком, отыскивая, очевидно, какие-то вещи. Багаж пассажирских и курьерских сообщений проходил по департаменту почты. Светлов подумал, что если убийство бедного Махнашки было связано с контрабандой оружия, то один из людей, стоящих сейчас на перроне, почти наверняка связан с убийцей или же сам таковым являлся. Вряд ли его противник остался бы в Нижнем Новгороде, тогда как оружие уходит по назначению. Причем неважно, пытался ли убийца сорвать сделку или убрал посредника, как только убедился, что дело уже на мази. В любом случае, или он, или заказчик станут сопровождать груз, следить за ним со стороны. Как оказалось, он был не одинок в своих размышлениях. — На поезде отбывает почти половина подозреваемых, — раздался за спиной голос полицейского капитана Алтуфьева. — Вы не находите это странным, господин Светлов? Ничуть, — он повернулся к капитану, успев при развороте состряпать подобающую случаю улыбку. Именно потому, что люди теперь отправляются в путь, позавчера они оказались в театральном буфете. В противном случае многие из них дождались бы нижегородской премьеры «Горячего сердца», желая взглянуть, что за штука это знаменитая четвертая стена. Вы не в курсе? Сам великий князь обещал быть на премьере. А так, увы, многие из нас довольствовались женевской сиротой. Там, в Сибири, театров мало, господин Алтуфьев, и даже сироту будешь вспоминать с теплотой. «Вы возражаете скорее из привычки» произнес капитан, покачиваясь на каблуках. «С теплотой все вы будете вспоминать театральный буфет и внезапно образовавшийся труп». «Кстати, о трупе. Вы прочли вчерашнюю вечернюю газету, я надеюсь?» «Бредовая версия про золото», — отмахнулся капитан полиции. «Насчет золота, пожалуй, соглашусь», — кивнул Светлов. «Но парня они вычислили быстрее вас». «А вам, гляжу, это доставило удовольствие». «Немного, немного. А что же вы? Просто провожаете нас, проклиная ускользающую добычу? Или...» «Или! Мой сотрудник Петров, вон тот молодой человек, что стоит под часами, отправляется с вами. Несмотря на молодость, он превосходный сыщик, и я надеюсь, уже к концу пути ему удастся выяснить все, что только возможно. В таком случае вы зря проговорились. Оставаясь инкогнито, он смог бы узнать больше». Не учите меня работать, господин Светлов, зло усмехнулся Алтуфьев. Оставаясь инкогнито, он не вписался бы в вашу аристократическую компанию вовсе, а так вы вынуждены будете его принять и разговаривать с ним. Наконец открылись дверцы багажного отделения, и крепкие станционные грузчики принялись таскать в вагон почту и грузы. Светлов краем глаза следил за погрузкой ящиков, и встретился взглядом с еще одним знакомцем из буфета. Почтмейстер наблюдал за работой подчиненных, а, увидев Светлова, перехватил у служащего сопроводительные бумаги. «Редукторы?» — прочитал он. «Зачем вести курьерским сообщением редукторы?» «Слушайте, господин Лемон, ваше дело инспектировать подчиненных. Зачем и для какой надобности, и почему именно курьерским сообщением не ваше дело?» — Вы избежали досмотра багажа, помахав бумагой из канцелярии князя, господин Светлов, — заметил почтмейстер. — Но бумага ваша касается лишь почты и путей сообщения, а в Чумикане досмотр багажа проводит военно-морской флот. — Вот как? Вам-то что до того? И с чего вы взяли, что я не сойду раньше? — Здесь все едут на конференцию, господин Светлов, а значит, до самого Чумикана. — И даже барон? Барон едет на охоту. Об этом знает весь город. Барон покупал билеты на каждый четверговый экспресс, начиная с мая, и всякий раз закатывал прощальную вечеринку, но в последний момент откладывал путешествие. Их сиятельство, человек экстравагантный и свободный, может себе позволить. Почему бы не предположить, что я тоже хочу поохотиться? — Потому, господин Светлов, что в бумагах на сопровождении багажа указано ваше место. Восьмое — А все места первого класса, начиная с седьмого, были забронированы канцелярией князя. За исключением тех шести мест первого вагона, которые выкупили раньше. И мне, как служащему почты, об этом известно. Вот же въедливый тип. Кажется, сегодня всякий служак задался целью сунуть Светлова носом в дерьмо. То полицмейстер, то почтовый инспектор. Если сейчас со мной вдруг сговорит, тот рослый пожарный... «Я буду молчать, как рыба», – пробормотал он под нос. Транссибирский курьерский маршрут на основе непрерывного парового сообщения предусматривал возможность добраться от западных пределов страны до восточных на перекладных, и потому перед отправлением Уральского экспресса они дожидались прибытия столичного. Экспресс из Суздаля пришел точно по расписанию. Не успела минутная стрелка на часах унять дрожь после скачка к следующему делению, а паровоз, такой же конек-горбунок, что возглавлял Тобольский состав, уже выкатил на главный путь и, слегка притормаживая, по инерции добрался до остановочного знака. Метельник замер почти вровень с белой линией. Машинист промахнулся не больше, чем на дюйм, и вряд ли кто смог бы назвать это промахом. Если пассажиры из наземного павильона спускались сразу на нужную платформу, то те, что меняли поезда, переходили через пути традиционным способом — по деревянному настилу. Обычно с одного экспресса на другой пересаживались дюжина две человек. Однако на этот раз почти все прибывшие из Суздаля направились к лестнице — А на настил ступила группа из трех московских священников. Их отличали черные монашеские рясы, какие в нижнем на улицах не носят. И одна единственная девушка в голубом платье, сопровождаемая носильщиком с двумя чемоданами. Вот эта девушка, ее движение, жесты неожиданно сорвала в душе светлого лавину воспоминаний, состоящих главным образом из боли и страха. Он потер грудь. Ее защемило, как у глубокого старика. Надо же! Он прислушался, отсекая звуки станции, поймал ее фразу, обращенную к носильщику, и отметил, что голос с легкой хрипотцой ничуть не похож на тот звонкий, принадлежащий девушке из его памяти. Глаза! Глаза остались прежними! Впрочем, о чем это он? Все это наваждение, ведь той девушки нет в живых. 12 лет назад он проезжал с отрядом польских инсургентов через один фольворк в Белостокском уезде. Это была красивая ухоженная усадьба с хмельником и яблоневым садом. Хозяин не участвовал в восстании, но и проезжих гостей не гнал. Там Светлов встретил девушку лет пятнадцати по имени Настуся. Она была дочерью помещика и приехала на лето из Варшавы. Очаровательная и весьма образованная девушка. Он влюбился в нее с первого взгляда. Он читал ей стихи. Всю ночь читал ей стихи и ничего больше. А утром его отряд уехал в Белосток и там выдержал стычку с литовскими войсками. И Светлов был ранен и провалялся три недели в горячке на какой-то мызе, где поляки выхаживали его почти безнадежного, и все-таки выходили. А потом он вновь заехал в тот фольворк, но увидел только сожженные постройки и холмики свежих могил. Если бы преступление совершили литовцы или германцы, он бы просто сжал зубы и отправился мстить. Но, как вскоре выяснилось, зверство учинил один из мятежных отрядов под руководством некоего шубеничника, то есть союзники. Тогда Светлов ушел от инсургентов. Раковский долго отговаривал его. Клялся, что найдет и жестоко накажет мародеров. Но Светлов не стал спорить. Просто распрощался с соратниками и уехал. И дело, конечно же, заключалось не в наказании виновных. Этот эпизод стал последней каплей, что окончательно отвратило его от революционного движения. Скептицизм разрушал его веру давно, а вот неприязнь к соратникам возникла только тогда. Со временем боль утихла, но вот неожиданно вернулась яркой вспышкой. Такое и прежде случалось. Выхваченный из суеты городов образ Пробуждал воображение и преследовал его несколько дней. Но столь глубокой тоски раньше не возникало. Почему же сейчас он не может совладать с собой?